Мимо проходили легионы, они ударяли щитами о щиты, они кричали «Да здравствует император Тит!». Часами наполняли слух Тита, это брицание и приветственные клики его солдат. Он жаждал этого часа с тех самых пор, как в Александрии отец поручил ему завершение похода. Теперь он оставался холоден. Береника исчезла, она бежала из вида горящего святилища, бежала от него... Тита, нарушившего свое слово. Но разве он его нарушил? Он отдал совершенно ясный приказ – храм беречь. Это боги решили иначе. Вероятно, сам еврейский бог, рассерженный кощунствами и упрямствами своего народа. Нет, не он, Тит, виноват в гибели святилища. Он решил расследовать события, чтобы его невиновность стала очевидна всему миру. Некоторые пленные иудеи показали, что пожар начался с дровяного склада. Они пытались тушить его, но римские солдаты бросали в дрова все новые головешки. Это могли сделать только отряды по тушению пожара и уборке. Тит предал Педана и его людей военному суду, на котором председательствовал сам. Незадолго до заседания суда у него произошел разговор с Тиберием Александром. «Вы...» «Ненавидите меня?» – спросил он маршала, за то, что храм этого ягвы сожжен. «Разве вы сожгли его, цезарь Тит?» – спросил с обычной любезностью маршал. «Не знаю», – сказал Тит. Допрашивали обвиняемых. «Бросала первая когорта головешки в здание храма». «Мы не знаем этого, цезарь Тит», – заявили солдаты, громко, чистосердечно, с товарищеским доверием. Никто не видел, чтобы капитан Пидан бросал головешки. «Возможно», — заявил Пидан, — «что мы защищались от евреев и головешками. Противника следует отражать энергично», — сказано в приказе. «Энергично? Под этим можно разуметь и огонь, если под руку попадается головешка». «Имели вы намерение сохранить храм?» — был ему задан вопрос. Пидан пожал плечами. «Он был старый и честный солдат» и честно и тупо смотрел на своих судей. «Стена была такая толстая, каменная», — заявил он, «никакой машиной бы ее не расшатать. Внутри каменные полы, каменные лестницы. Тоже мог думать, что камень загорится. Видно, такова была воля богов». «Видели вы предварительно план храма?» — спросили его. «Знали вы, что оконце ведет в дровяной склад?» Капитан Пидан не спешил с ответом. Его живой глаз подмигнул принцу, судье, затем снова принцу. Он хитро улыбнулся, он подчеркивал свою договоренность с Титом, все видели это. Затем он обратился уже непосредственно к принцу, Пискливым, дерзким и беззаботным голосом он сказал. «Нет, Цезарь Тит, я не знал, что за оконцем дрова». Тиберию Александру было совершенно ясно, что этот капитан-педан лжет, и так же ясно, что он считает себя в полном праве лгать, что он убежден, будто выполнил немой приказ принца. И принц и капитан хоть и кажутся разными, но маршал отлично видит, что по сути они одно и то же варвары. Принц поклялся себе и другим сохранить храм. Вероятно, он честно собирался исполнить свою клятву, но в тайне, совершенно так же, как и педан, жаждал разгромить то самое, наступить на него сапогом. Остальные капитаны, унтер-офицеры, солдаты остались при своем. Они ничего не видели. Никто не мог объяснить даже приблизительно, каким образом возник пожар. На все вопросы они чистосердечно повторяли. "Цезарь Тит, мы не знаем». Во время заседания суда Тит был заметно рассеян. Дерзкий сообщнический взгляд подбегнувшего ему наглого педана все в нем перевернул. Если раньше его смутно угнетала мысль о том, не косвенный ли он соучастник этого грубого солдафона, то теперь он решительно отстранил от себя эту мысль. Разве он не отдал совершенно ясного приказа? Разве не заботился всегда о железной дисциплине? Он тревожно ждал, как выскужатся его генералы, и решил отказать любимцу армии в помиловании, если они приговорят его к смерти».